Александр Валентинович Амфитеатров 1862-1938 годы был широко известен до революции. В те годы выходило его 37-томное собрание сочинений. В 1921 году Амфитеатров эмигрировал. Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви. «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и другие – это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано. Внимание к человеческой личности, виртуозность стиля – все это делает творчество писателя интересным сегодняшнему читателю.